Глава восемнадцатая. Ум считает, что мы никогда не достигнем совершенства. Бетт не окончила юридическую школу Колумбийского университета в числе отличников. Она работала редактором журнала «Columbia Low Review» и проходила такие стажировки, о которых ее одногруппники только мечтали. После окончания университета она сдала экзамен на право заниматься адвокатской практикой с первой попытки и получила должность в престижной международной компании в бостонском офисе. Учитывая, что она посвящала работе от 70 до 80 часов в неделю, можно подумать, что она обожала своё дело. Она его ненавидела». В день нашей первой встречи она поделилась, что стала юристом из-за предположения, что в качестве сотрудника юридической фермы почувствует себя увереннее. Её создал образ. Она достигает нужного уровня профессионального и финансового успеха, который приводит к непоколебимой уверенности в себе. Этот уровень успеха должен доказать всем, прежде всего самой Беттани, что она достаточно хороша. Она надеялась, что как только у неё всё получится, ум наконец-то успокоится, но это так не работает. Напротив, с каждой новой покоренной ступенькой к успеху и престижу ум Бетти не поднимал планку. Он отодвигал финишную черту. Когда продвижение по карьерной лестнице не принесло уверенности, которую ей обещал ум, Бетти начала участвовать в беговых марафонах. Оставленные за плечами километры и медали тоже не придали уверенности, поэтому она начала путешествовать. Она совершила паломничество в Индию, ездила в Норвегию, смотреть на северное сияние. Оба путешествия она выбрала по критериям успешной жизни в соцсетях, в надежде, что они помогут ей, наконец, обрести покой. Но этого не произошло. Все действия Беттани были попыткой избавиться от недостойности, на которую то и дело указывал её ум. Она сейчас недостаточно преуспевает. Она пока не может расслабиться, но когда-нибудь... Все мы слышали наподственные речи о том, что нужно заниматься любимым делом и следовать зову сердца. О жизни в моменте мы читаем «На магнитах на холодильнике» и в мемах из социальных сетей. Я знаю, это звучит знакомо и уже превратилось в клише, но всё же послушайте. В жизни, где вы как белка в колесе гонитесь за когда-нибудь, вы никогда не будете удовлетворены своими достижениями. Ум этого не допустит. Разум никогда не скажет, что вы достаточно постарались. Ум не может принять решение, что с вас достаточно, Наступило идеальное время наслаждаться жизнью, потому что он так не работает. Ум никогда не согласится с тем, что можно без опаски замедлиться, остановиться и отдохнуть. Он занят деятельностью. Разум хочет делать больше, а не меньше. Он хочет производить, а не просто быть. Для вас никогда не наступит когда-нибудь, потому что такого понятия не существует. «Когда-нибудь» — это концепция, мысль, которую выдумал ум. В тот момент, когда вы чувствуете, что достигли конечной точки, ум начинает искать новый порт назначения. Во всех умах в разное время разворачивается следующая цепь событий. Ваш ум говорит «надо больше» и «недостаточно хорошо», и вы смещаете внимание с целостного и умиротворённого настоящего «я» на сообщение о том, чего вам недостает. Настроившись на этот разговор, вы чувствуете неполноценность. Вы поверили в то, что вам чего-то не хватает, и ваш ум с готовностью приходит на помощь, как и в тот раз, когда в детстве с вами произошло первое страшное событие. Вы ищете идеи, как сохранить безопасность и заполнить вакуум, не осознавая, что иллюзию этой зияющей пустоты с самого начала создал ваш ум. Ум производит идеи и образы, которые обещают наполнить вас теми ощущениями, которых вы хотите. Ум не создал образ ее самой в безопасности в роли партнера в юридической компании. Мой ум нарисовал для меня похожую картину с правильным бизнесом, правильными отношениями и мной в роли правильной матери. Наш разум постоянно генерирует новые решения, созданные им же проблемы, чтобы вы достаточно преуспели и смогли выжить. Эти новые решения и образы вызывают приятные ощущения только потому, что ум переключается с «тебе нужно быть лучше» на фантазии об обстоятельствах, где вы лучше себя проявляете. Мы живём в порождённых мыслями чувствах и представляем, что заветное «когда-нибудь» окажется приятнее, чем напоминание о том, что нам ещё предстоит туда попасть. Ум уверяет вас, что, достигнув этой точки, где бы она ни была — вы сможете расслабиться и почувствовать себя как дома в собственной жизни. Входной билет туда оплачивается тяжелым трудом и жертвами, которые необходимо принести сегодня. «Оно того стоит», — говорит ум. Ощущение дома, к которому вы стремитесь, всегда находится на расстоянии вытянутой руки. Вы движетесь к результату, на котором зафиксировали взгляд. «Вы чувствуете радость и надежду, когда подходите совсем близко и ощущаете себя проигравшим, если этого не случается». не повторяла этот путь снова и снова с постоянно меняющимися целями и результатами. «Ваши эмоциональные американские горки — всего лишь отражение приливов и отливов мышления, но ум использует их как дополнительное доказательство того, что успех приносит приятные ощущения — а неудачи плохие. Разум Бета не внушал ей. Видишь, как здорово претендовать на это повышение. Старайся больше, ты уже почти у цели. При этом мы упускаем из виду, что он постоянно переопределяет критерии успеха и неудачи. Мы никогда не достигнем цели, еще усерднее работая и получая еще больше похвалы. Если вы не получите повышения, не пробежите марафон или не выполните любое действие на повестке дня, то будете страдать до тех пор, пока ум не придумает новое когда-нибудь, которому вам необходимо прокладывать дорогу тяжелым трудом. Обещания новой цели приносят надежду на улучшение самочувствия. Если вы все-таки добьетесь ожидаемого результата, то удовлетворение на удивление быстро пройдет. Он тут же выдумает новое «когда-нибудь», которому вам необходимо прокладывать дорогу тяжёлым трудом. Вы вернётесь к началу. Пока недостаточно, переходим к следующему. Мы склонны переоценивать длительность удовлетворения после достижения цели и продолжительность недовольства после негативного исхода. Чувство не длятся долго, но нам трудно помнить об этом, когда мы прогнозируем своё будущее. Результаты исследований нейроученых говорят о том, что из девяти основных инстинктов человеческого мозга гнев, страх, паника, горе, материнская забота, удовольствие, продолжение рода, игра и исследование преобладает инстинкт исследования. Большинство млекопитающих получают вознаграждение в виде дозы дофамина за исследование окружающей среды, продумывание наперёд и поиск. Мозг эволюционировал для того, чтобы заглядывать вперёд и предсказывать. Это не значит, что мы должны поддаваться заблуждению, что следующее достижение удовлетворит нас надолго. Просто это причина, по которой ум находится в постоянном поиске. Если стремление к следующему когда-нибудь, которое обещает счастье полной самореализации заложено в работе мозга — то есть ли у нас шанс освободиться от этого процесса? Есть свет в конце тоннеля. Шансы весьма велики, потому что мы уже свободны. Мы просто не осознаём этого, когда забываем своё подлинное «я» и доверяем навязчивым мыслям. Мы осознаём свою свободу, когда видим работу ума, когда понимаем, что это он повесил перед нами морковку на верёвочке, Вам могут быть совершенно не близки эти достижения, и они не приносят такого удовольствия, как обещал ум. Просто ум пытается помочь вам крайне неполезными способами. С интересом открываете, кто вы есть на самом деле за пределами целей и страсти, желаний и фантазий. Что если у вас уже прямо в эту минуту есть уверенность и внутренний покой, о которых вы всегда мечтали? Что, если вы не замечаете их потому, что вас загипнотизировал ум своими планами по улучшению? Никакие достижения, успехи, любовь, восхищение, деньги, еда, алкоголь и материальное имущество не заполнят зияющую пустоту, потому что пустоты не существует. Ничего из этого не помогло бы Беттани так же, как не поможет никому из нас». Мы можем свободно наслаждаться достижениями, успехом, любовью, деньгами, едой, алкоголем и материальными благами, но они не придадут уверенности в себе и длительного удовлетворения. Это просто вещи, которым можно радоваться или нет. Кстати, не больше не работает юристом. Колесо, в котором она крутилась, довело её до эмоционального выгорания, хронической усталости и булимии, поэтому последние два года ей пришлось посвятить познанию себя и изучению работы ума. Сейчас она живёт на ферме и ждёт первого ребёнка. Они вместе с мужем восстанавливают и продают старые деревенские дома в пригороде Массачусетса. Она уже давно не ездит в экзотические путешествия, так как поняла, что отдых в палатке недалеко от дома ей нравится больше. Когда она замечает, что ум начинает рассказывать про «когда-нибудь», она благодарит его за помощь, но больше не гонится за этими пустыми словами. Её жизнь становится тем лучше, чем больше она позволяет ей протекать естественно и закономерно сегодня, а не когда-нибудь. Чем бы вы предпочли заниматься, если бы знали, что вы всего достойны безотносительно того, кем вы работаете и каких профессиональных успехов достигли?